Глава 22. Подойдя к тумбе, я вытащила два пузырька с чернилами. Сжав их в руке, я задумалась: а стоит ли? Ведь это действительно подлость. Стоит, шипнул внутренний голосок. Стоит. А как же моё приданое? Кто дал им право разграбить мой сундук? Кто позволил им эту гнусность? Кто сказал, что я не смогу стать женой, что не найдётся тот, кто не взглянет на хромоту? Кто позволил им втаптывать моё будущее в грязь? Кто разрешил отнимать у меня последнее, резать одежду, издеваться, глумиться над моей болью? Кто? Никто. Сжав сильнее чернила, взглянула на сестру. Знала, она поддержит во всём. Моя сестра, она всегда была ей, была семьёй, а эти две. Пора им узнать, что такое несправедливость, узнать, как это больно и обидно, когда с тобой поступают низко, когда плюют в душу. Раз не понимают на словах, значит, прочувствуют на своих змеиных шкурах. Ведь не жалко же им было портить наряды собственной матушке. Крамсать память о ней. Насколько бездушными тварями нужно быть, чтобы делать всё это. Усмехнувшись, я нашла взглядом небольшое ведёрко для чистой воды. Ты что удумала, Алисия? тихо выдохнула Талия. Зачем тебе чернила? Мы же только платье взять. Склонив голову набок, я приподняла бровь. Не только, да? Быстро поняла Анна. Но почему же, сестрёнка? И платья, и простыни, и всё то, что они испортили здесь. А для всего остального, что останется в их сундуке, прихвати ко ведро. Воду на кухню возьмём. Там не сдадут, а скорее ещё одно выдадут. Вот теперь ты меня действительно пугаешь. Пройдя к двери в умывальню, она подняла ведро, затем зашла в маленькую комнату и вытащила оттуда ещё одно. Сундука-то два, пояснила она. Но чур я заливаю тот, что принадлежит Йоле. Давай сюда чернила. Сбылась моя мечта. С детства грезила, чтобы этим двоим хвост прищемили. Вот и отольются им мои слезы. Курицы безталковые. А если они посмеют на ябедничать на нас, сдам их Ормус по трахами. Расскажу, что ты плакала на взрыв. Его точно проймет. И Ивару на ябедничу вцеплюсь ему в ухо и все как на духу выскажу. И как меня за яблоки отстигали, которые я якобы с тарелки лэрда украла. И за порванную куклу, которую они сами у меня на глазах распороли, и про то, как меня день голодом вчера не морили за то, что они деревянный меч Критеса в камин закинули, а помнишь, как я на коленях на горохе стояла два часа за то, что нашли порванные книги младшего лерда? Критес ведь до сих пор думает, что это все я пакостила. Он же подлость близняшек в упор не видит. Вот скажи, почему он такой слепой? Потому что они леры, а значит не погрешимы. А я деревенчина, закивала она. ниже их и выходит способна на все эти подлости примерно так талья все видят в них исключительно лер и не вглядываются в их гнилые душонки а там так смердит опираясь на трость я вышла из комнаты талья за мной стараясь не гремить пустыми вёдрами спустившись мы прошли по коридору и остановились нам предстояло миновать незамеченными большой зал и проскользнуть на нижний ярус там в сухих небольших комнатках Хранились в сундуке с разным добром: семейные портреты, гобелены и много ещё чего. И вот среди всего этого добра приданная Лер. Пробираясь вдоль стен, я ощущала дикий страх быть пойманной. Мне казалось, что я слышу голоса то близняшек, то драконов. Талия подпихивала меня в спину пустым ведром, словно намекая, что назад дороги нет. Пока шли до кухни, у меня вспотели и ладони, и спина. Выскочившая нам навстречу, пожелая кухарка недоумённо приподняла бровь. Заглянула мне за спину, обнаружив там мою сестрицу. И вам воды? женщина понятно кивнула и вытерла руки о передник. Мне уж-то допекли. я закивала, как болванчик. Не сдадите? шипнула Талия. Мы? Да чтобы такое пропустить? А вы сейчас в южную башню или вниз? Вниз, пробормотала я дрожащим голосом. Ой, уважаю. Девочки, воды. С этими словами кухарка исчезла. Меня прошибло мелкой дрожью, но в то же время я давно не ощущала себя настолько хорошо, словно в детство вернулась. Держите. Перед нами поставили вёдра. И если что, мы вас не видели. На кухне никого не было. Конечно. А как эти две набрали? полюбопытничала я. Пригрозили Лэрдом, как и всегда. Женщина нервно поправила косынку на голове. Но если что, я драконом всё выложу как есть. Они теперь здесь хозяева. Не нужно, выдохнула я. Мы сами с ними разберёмся. Ну, успехов вам, Лера. Смелее. Давно пора бы уже вам на место всех разом поставить. Улыбнувшись через силу, почувствовала толчок в спину от сестры. Двигай, прошептала она. Мы прошли вдоль узкого коридора. Талия бронилась, вода расплескивалась. Я уже мысленно отругала себя за эту авантюру, но продолжала идти вперёд. Третья дверь за поворотом. Открыв её, чихнула от пыли. Свёрнутые ковры у стены, сложенные на старом кресле шторы и три сундука. На одном из них откинута крышка. Подойдя ближе, не удержавшись, стиснула зубы. Мой. Все они были подписаны красивым вышитым узором на подкладке. Поставив вёдра, Талея занесла с коридора факел и, установив его, обошла меня. Чихнула и распахнула ещё два сундука. Ого, да тут нам всего хватит. Она подняла плащ и расправила его. Это же твоё, Алисия, из твоего сундука. Я лишь недоумённо пожала плечами. Она почесала нос и вытащив белую простыню, разложила её на грязном полу. Потом постираю. Тут же, оправдав себя, Таля принялась перекладывать на неё содержимое сундуков сестёр. То и дело там проскальзывали и мои платья, нижние юбки, и вообще создавалось такое чувство, что эти змеюки не готовили себе приданое, а просто поделили моё. Моя злость вышла на новый виток и буквально застилала глаза. А Талия тем временем уже разворачивала новую простыню. На нее полетели наволочки и сорочки. Через несколько минут на дне сундуков остались лишь коврики и скатерти до да пары панталон. Усмехнувшись, я протянула сестре чернила. Портих, новые им уже точно никто делать не станет. Топор взять нужно было, да порубить эти сундуки в щепки. Надо же, откуда было нам знать, что тут всё как по нашим меркам шито. Повезло, так повезло, оскалилась я. Какое, правда, неслучайное везение. Злохохотнув, Талья вылила чернила в воду и опустошила вёдро, заливая подклад. Дело было сделано. Повесив на плечо по внушительному узелку с вещами и взяв в свободные руки по ведру, мы отправились на выход. Через час я уже убирала испорченные вещи в своей комнате. Что можно было подчинить, развешивала на перилах на балконе, что нельзя, без сожаления выбрасывали. Талия принесла новый набитый пером матрас и уложила его на кровать. Сверху мы бросили добротные новые платья, которые естественно оказались нам впору, постельное бельё и расшитые платки. А ещё через час в замке поднялся переполох. Молодая кухарка обнаружила на мясодейное. Видимо, на кухне не утерпели в ожидании грандиозного представления. Стоя в коридоре в тени, мы наблюдали, как близнеашки мечутся по большому залу в попытке доказать генералам, что с ними поступили просто отвратительно. В ответ послышался громогласный рык Орма. Йолу и Сафиру слушать никто не стал. "Впредь комнаты на засов закрывать будем", усмехнулась Талия. "Давно пора", хмыкнула я в ответ. Глядя на заплаканные лица близнеашек, я ощущала странное умиротворение. Справедливость воосторжествовала. С этим же настроением я отправилась с сестрицей на праздник. Нужно было еще ее личную жизнь устраивать. Спускаясь стали из крыльца замка в простых, но добротных теплых платьях, мы какедливо поправили застежки на новых длинных плащах, подбитых рыжим густым мехом, и не сговариваясь покосились на близняшек злародно, да с долей торжества. Теперь-то уж мы чувствовали себя уверенно, в отличие от них. красные от гнева, они казалось, готовы были броситься на нас с кулаками. Да только ума им всё же хватало поостеречься. Видимо, что-то там в их головах зашевелилось. Выходят обучаемые, просто учителей не было. С недовольными милицами они жались к перилам и не решались пойти дальше. Такое поведение вызвало в моей душе бурю негодования. Зачем вообще тогда явились, чтобы презрением здесь всех поливать? В этот момент мне стало стыдно не просто за них, А что нас одна мать родила? Хотя, выдохнув, я усмехнулась. Разодетые в дорогие платья сёстры выглядели среди крестьян до того нелепо, что на мгновение их стало по-настоящему жалко, словно вороны. "Я тут подумала, Алисия", шипнула Талия мне на ухо. "Похоже, что в нашей новой жизни такие дорогие наряды и не нужны, да и не по статусу мне". "Почему это?" возмутилась я. "Ну так не, Лера", она развела руками, усмехнулась. Не могу с тобой согласиться, Талия. Я снова смирилась истёр придирчивым взглядом. Йола и Сафира как раз леры, но платья на них смотрятся как на корове седло, нелепо и не к месту. В это время тяжёлая центральная дверь замка распахнулась, и на крыльцо вышли девушки, работающие на кухне. Без белых передников, с распущенными волосами, в тёплых платьях и пуховых платках, накинутых на плечи. Их было и не узнать, красавицы, уставившись на них Йола и Сафира презрительно фыркнули и демонстративно отошли в сторону, словно кухарки могли их испачкать. Те сделали вид, что не заметили младших Лер. Это выглядело куда достойнее. Интересно, что должно случиться, чтобы эти две дуры поумнели, полюбопытствовала злорад Наталия. Не знаю, искренне ответила я. Я вообще не понимаю, почему они так сильно отличаются от меня и Критеса. Одна мать, один отец, Мне порой кажется, что они вовсе не дети твоей матушки. Она была настоящей Лерой, утончённой, высокомерной, такой, знаешь, талия призадумалась, холодно отстранённой. Я жутко боялась её в детстве, один её взгляд заставлял умолкнуть и исчезнуть из комнаты. Если так судить, то и ты совсем на неё не похожа, ни капельки, совсем другая. Как же не её дети, я покачала головой. Мама умерла, давая им жизнь. Да я же не спорю. Пробормотала Талия. Но ты не можешь не согласиться с тем, что все дети Лерда словно от разных матерей. Ты простая, добрая, в то же время в меру строгая, как к себе, так и к окружающим, справедливая. Критез? Она скривилась. Лерд, он такой эгоистичный, всегда видел только себя и никого вокруг, только я, я и я. В то же время я помню, как он стелился перед вашим отцом ковриком, все, что ты шептал ему на ухо, до носа таскал, выслуживался. Ну а близняшки? Глупые, подлые и мерзительные. Словно двух свиней выходные платья вырядили. Они же друг друга, если надо, сожрут и не подавятся. Критес со всей моей к нему нелюбовью. Всё же несколько иной. Он не опустится до того, что творят они. Не уверена, Наталья. Ты забываешь, брат, тысячу раз мог найти для меня целителя, но он этого не сделал. Это ли не подлость? Я всё время думаю, почему? тихо произнесла она. Покойный лэрд был отравлен ненавистью к драконам настолько, что вполне мог покарать тебя за связь с одним из них. Пусть это была просто детская дружба, но в его глазах ты Лера, якшилась с фрагом. Хотя и это, словно за уши притянуто. Мне больше кажется, ему просто на тот момент было не до тебя. Война куда важнее, поэтому он и увел лекаря. А по прибытии просто махнул рукой. Не до больной дочери. Опять-таки война, сражения, пафосные речи о доблести магов, все эти вечера от рат оказны. А в это время поля пусты, а он ни о чём тогда не думал. Но Критес, он ведь мог позаботиться о тебе. Сестра ведь, а он словно наблюдал за твоими мучениями со стороны. Критес не дурак, тяжело вздохнув, взглянула она на яркий костёр, вокруг которого собирались девушки. Брат совсем не дурак, Талия. По закону драконов наследница я. Но если наследница немощная, если она калека, прикованная к постели, то это меняет дело. Думаешь, он понимал, что проиграет? Она поморщилась. Но раз был к этому готов, чего тогда сейчас как бешеный пёс на всех кидается? Потому что я больше не немощная, потому что генерал обратил своё внимание на меня, потому что Валенса пообещал полное исцеление. А значит, Критес лишается всего, даже надежды на то, что император драконов явит к нему снисхождение и оставит за ним лен. Это действительно многое объясняет в его поведении. Вот только до сих пор непонятно, в кого близнеашки-то такие глупые. Пожав плечами, взглянула на сестёр и, наверное, впервые попыталась сравнить их с собой, со своей матерью, которую, правда, совсем не помнила. Похожи ли они внешне на неё? Нет, они в отца, впрочем, как и я. О, красавица Алисия! А кто это рядом с тобой? Я вздрогнула, услышав вопрос Матильды. Пожилая женщина подошла к нам незаметно. В шерстяном синем платье и с игривой голубой лентой в волосах, она уже не походила на крестьянку. Вы и правда родственница генерала Ормо, расплылась я в улыбке. Прекрасно выглядите. Ой, Лера, Лера, избалуешь ты меня этим твоим почтением. Тётка я ему, она рассмеялась и снова взглянула на Наталью. Так кого же ты привела? Девушка кажется мне смутно знакомой. Талия, моя сестра. Не думая, ответила и снова развернулась к близнеашкам. Они сошли с крыльца и как крысы забились в тени. Сестра, Матильс слегка дёрнула меня за руку, возвращая внимание к себе. А, та самая, молочная. Да, а что-то не так, уважаемая? Таля слегка наpregлась. Ну что ты? Что ты, моя хорошая? Всё так. Ну-ка, дай-ка на тебя посмотреть. Мою сестрицу обхватили за плечи и принялись крутить как куклу. Ой, какая ты ладная, фигуристка, и одета как подобает, неряженая, как эти. Женщина кивнула в сторону моих кровных сестёр. Простите, а вы кто? Талья растерянно таращилась на пожилую драканесу, пытаясь сообразить, что той вообще нужно от неё. Ой, никто, пока никто. Матиля отошла от неё на шаг и прижала руки к груди. Хорошенькая, слов нет. Говорят, генерал Стейн за тобой упивается, милая. Да мало ли, о чём люди шешукаются, насупилась Талия. А правильно говорят, матушка, раздалось за нашими спинами. И ухаживать пытался, и на свидания приглашал, и цветы носил. Не глядит она на меня. Матушка? Талия приподняла бровь. Так вы с генералом Ормом братия? Я не знала. А вы бы красавицы бегали от мальчиков моих поменьше и узнали бы, хохотнула драконесса. Ну чего стоишь, сынок? Хватай красавицу и к костру плесать. Нет, вы что? За упрямилась была моя сестрица, но кто бы ее слушал? Стэн демонстративно размяв шею, вдруг схватил ее и взвалил на свое могучее плечо. Ее недовольный рык утонул в мужском улюлюканье, долетавшем до нас с разных сторон.